Глава шестая. В мотеле на столе моего номера лежал конверт с запиской и листом бумаги. «Джин, здесь все, что вспомнили водители. По-моему, можно держать пари, что они действительно видели эти машины. Верхние три они назвали оба. Остальные вспомнил только кто-то один. Впрочем, ни одного фургона для лошадей». В списке числились «Антилопа», фиолетовая, выпущенная два года назад, с калифорнийским номером. Среди пассажиров толстый ребенок, который строил рожицы с заднего окна, видели оба дня. Серый фургон для перевозки мебели, видели оба дня. Темно-зеленый «Форд Мустанг», номер штата Невада. В машине молодая пара. Водители лошадиного фургона не могли ее описать а запомнили потому, что спорили, хорошая машина «Форд Мустанг» или нет, видели только во второй день. Белая машина с открытым верхом, за рулем молодая женщина со светлыми волосами, видели только во второй день. Армейский зеленый пикап с белыми буквами на дверцах, видели только во второй день. Один из водителей считает, что пикап Наверное, свернул после Зензвилла на 70-е федеральное шоссе, а они повернули на юг, но точно он не помнит. Раздеваясь, я три раза прочел список. Мебельный фургон казался самым подозрительным, но ни одна машина не внушала вдохновения. Уолт, прилетевший утром в аэропорт, отмел и мебельный фургон. Это был один из грузовиков «Снейл-экспресс». «Можете тащить свой дом на собственной спине, но позвольте нам облегчить его вес», процитировал Олд-рекламу этой транспортной компании. «Водители говорят, что лошадь в мебельном фургоне не уместилась бы, он слишком маленький». Мебельные фургоны разных размеров сновали по всем дорогам и шоссе страны. Люди пересекали порой шесть штатов, забирая вещи из старого дома в новый. Когда фургон освобождался, он ехал в местный гараж, где представитель фирмы сообщал водителю о новом клиенте в этом районе. Ярко оранжевые грузовики фирмы Ухолл, алюминиевые и голубые Снейл Экспресс были так же привычны на дорогах, как и автобусы Грейхаунд. А пикап? спросил я. Еще меньше, лошадь в него не влезет, мрачно ответил Уолт. Он возвращался в Нью-Йорк вместе со мной, и пока я изучал досье, непрерывно потирал большим пальцем подушечки других пальцев. Передо мной лежала пачка фотографий пропавшей лошади, взятых главным образом из рекламных проспектов заводчиков. На фотографиях жеребец не производил особого впечатления. Сэм Хенгельман послал за Крисейлисом своих самых надежных водителей, Ему позвонила миссис Теллер и сообщила, на какое число намечен прилет Крисейлиса. Потом он получил телеграмму из Англии, когда жеребец уже пересекал океан. Хенгельмен позвонил в аэропорт Кеннеди и ему объяснили, что до середины понедельника лошади будут в обязательном 24-часовом карантине в соответствии с правилами иммиграционной службы. Он послал фургон тот же, как получил в воскресенье телеграмму. На его фирме тоже такая система, что грузовик забирает очередной груз в том районе, куда привез предыдущий. Но некоторые клиенты любят персональное обслуживание, то есть чтобы за их грузом посылали специальную машину. Среди таких клиентов числится и мистер Теллер. Страховой контракт жизненной поддержки включались и потери при транспортировке. Сэм Хенгельман не должен был нанимать охрану для перевозки лошадей и не понес ни цента убытка после ограбления. Оба водителя имели хорошие характеристики со всех прежних работ, ими никогда не интересовалась полиция. Оба конюха работали на нынешних местах более трех лет. Один из них приехал с фермы «Мидуэй», другой — с фермы, лошади которой прилетали тем же рейсом. Беседа с миссис Теллер не дала полезной информации. Я захлопнул папку, улыбнулся и передал ее Уолту. «А что, если проверить на всякий случай снейл экспресс «Водители говорят, что в мебельный фургон лошадь бы не вошла». Олд скептически взглянул на меня. Они привыкли к обыкновенному лошадиному фургону и смотрели из кабины сверху вниз. В скакунах, если с ним грубо обращаться, можно втиснуть в бокс размером 7 футов на 4 и высотой 6 футов. Проверьте, сколько фургонов такого или большего размера, принадлежащих Снейл-Экспресс, работало в понедельник и вторник на прошлой неделе и могло оказаться на тех же дорогах. Хорошо, без всякого выражения согласился олд Если вы сказали, я выполню. С учетом разницы во времени я приземлился в хитроу в три утра, в четверг, и в двенадцать дня уже входил в больничную палату Теллера. Жаркий июнь пришел и ушел, опять моросило. Если не считать веревок, блоков и повязки, державших в воздухе загипсованную ногу, пациент выглядел вполне здоровым. Он шумно приветствовал меня. Глаза у него были блестящие и веселые. Утомительный полет. «Как сказать? Вы ели?» Он указал на гору шоколада и фруктов на столике возле кровати. «Я завтракал в Ирландии в два часа ночи». Он засмеялся, поудобнее устроился на подушках и протянул руку за сигаретой. «Как моя жена?» «Очень хорошо». Он прикурил сигарету и щелкнул крышкой зажигалки. «Что она делала, когда вы позвонили?» Его озабоченность была хорошо замаскирована. Загорала, плавала. В Америке от побережья до побережья стоит страшная жара. Его рука, сжимавшая сигарету, чуть расслабилась, и он глубоко вздохнул. «Она предложила вам выпить, надеюсь». «Конечно, я даже поплавал и остался к обеду». Несколько секунд он молча смотрел мне прямо в глаза, потом прямо спросил. «Все в порядке?» «Да, спасибо. И я видел ваших лошадей. Чап Ладовский показал мне хозяйство». Теллер гораздо охотнее поговорил о лошадях, с ними не было проблем. «Слышал, что вы переезжаете в Калифорнию?» — спросил я немного погодя. Напряженность вдруг вернулась к нему. Его веки чуть дрогнули, и он отвел глаза в сторону. Картина, которую мне по специфике работы приходилось видеть каждый день. «Да», — подтвердил он, стряхивая пепел. «Юнис любит океан, а мы живем очень далеко от него. И, конечно, разведение лошадей в Калифорнии гораздо прибыльнее. Дела у нас пойдут там очень хорошо, не сомневаюсь. «Юнис захватит с собой и свои проблемы», — подумал я. «Хотя на год-два они станут меньше». Вероятно, тейлер именно на это и рассчитывал. «Что представляет собой новое место?» — спросил я. «Хорошая плодородная земля. Есть ирригационная система. Конюшни и хозяйство не хуже, чем в Мидуэй. В некоторых отношениях даже лучше. Раньше эта ферма принадлежала Дэвису Эл Дэвису. Я непонимающе смотрел на него, и Теллер объяснил. Этот человек заработал деньги, торгуя гамбургерами при дорожных киосках. В начале этого года он умер, и в прошлом месяце наследники продавали его чистокровных кобыл и жеребцов, чтобы поделить имущество между собой. Перед тем, как поехать сюда, я послал его душеприказчикам предложение купить ферму, и неделю назад или чуть больше получил ответ, что они принимают мои условия. Контракт еще не подписан, но я не предвижу никаких затруднений. Я рад, что приобрету эту ферму и, наконец, устроюсь там. Наконец? Мы искали ферму в Южной Калифорнии больше года, но большинство из нам не подходило. Юнис и я ездили туда в марте этого года и видели ферму Дэвиса. Она нам понравилась, так что... Он пошевелил пальцами вместо того, чтобы закончить предложение. Дверь открылась, и вошел Кибл. Очки отражали бледный свет из окна. Он часто моргал, на щеке темнела обычная серая дорожка. По близорукости он не заметил ее, когда брился. Кибл поздоровался и удобно устроился в кресле рядом со мной. «Ну, как в Штатах?» — спросил он. Я передал им все, что рассказал мне Уолт. Они немного помолчали, обдумывая сказанное. «И что вы думаете?» — задал очередной вопрос Кибл. Я задумчиво посмотрел на Теллера, но он стряхнул пепел, спокойно сказал. «Сим говорит, что вы считаете, будто меня столкнули в реку намеренно. И как я догадываюсь, теперь он спрашивает». «Не изменили ли вы свою точку зрения?» «Не изменил». Кибл и Теллер переглянулись. Дейв вздохнул и проговорил. «Мы обнаружили одну-две детали, которые заставляют нас признать, что вы правы». кибол кивнул. «Я поехал в отель Дэйва в Лондоне, чтобы забрать его вещи, оплатить счет и оставить координаты, если он кому-то неотложно понадобится», — сказал он. Молодой клерк, который принимает клиентов, спросил, нашла ли Дэйва в субботу журналистка из журнала «Коневодство и конюшни». Она была очень настойчива, потому что в журнале последний день отправки материала в типографию, а ей нужно взять интервью у Дэйва. И клерк дал ей мой адрес и номер телефона, который Дейв оставил ему на случай, если будут срочные новости о Крисейлисе. Таким путем парень и девушка узнали, где найти Дейва, сказал я. Совершенно верно, подтвердил Кибл. Они позвонили ко мне домой, все разузнали и тут же отправились на реку. На всякий случай я проверил в журнале. Никто не собирался брать интервью у Дейва, и последний день отправки материалов у них первое число каждого месяца. Очень мило, пробормотал я. Кибл достал из кармана конверт и вытащил из него черно-белые фотографии три дюйма на три. «Это с пленки Питера. Взгляните-ка», — предложил он. «Я стал просматривать фотографии. Утки получились великолепно, гораздо лучше, чем линия, которая шла рядом с ними. Ленч на палубе, летящая коноплянка, первый шлюз. Дейв да на крыше каюты». «Я, мрачно рассматривающий воду». На снимках были и четыре джентльмена, упавших с плоскодонки в реку, и в разных ракурсах пап, где мы пили виски перед Ленчем. Один снимок фотограф сделал, стоя спиной к реке. На нем Кибл, Джан, Дэйв, Линни и я сидели с бокалами в руках вокруг маленького столика под большим зонтом от солнца. Кибл ждал, не мигая». Заметив его состояние, я снова просмотрел всю пачку и нашел то, что увидел он. Я взглянул на него. Он кивнул, достал из внутреннего кармана пиджака лупу и протянул мне. Сквозь сильное увеличительное стекло две фигуры стали видны яснее. Длинноволосая девушка в белых брюках и парень в светлых джинсах и клетчатой рубашке стояли прямо напротив фотографа, Позади столика, за которым мы пили перед ленчим виски. «Это они», — подтвердил я. «Да», — согласился Кибл. «Утром они были в пабе, и могу с уверенностью утверждать, что из Хенли они последовали за нами на машине. В нескольких местах с дороги хорошо видна река. Когда мы отчалили от Хенли, а потом от паба, они могли заметить, что Дэйв стоял на крыше каюты и, вероятно, видели, как мы причалили к пабу, и как проходили первый шлюз. Так что они могли предположить, что Дэйв будет стоять на крыше каюты, когда катер подойдет к шлюзу Харбур. И пять футов, отрезанных от швартова плоскодонки, пошли на то, чтобы, поджидая нас, спокойно закрепить канат вокруг столба со щитом об опасности, улыбнулся я. «Согласен», — сказал Кибл. «Когда вы в понедельник улетели, мы вытащили плоскодонку из воды и обнаружили, что зажим для кормового каната был снят с кормы и закреплен ниже уровня воды на носу». «И оба Швартова были в одном конце плоскодонки», — продолжил Теллер. «Канат все время был под водой, его закрывали лодка, тело и руки девушки. И, конечно, мы его тогда не видели и не могли видеть». А когда они получили конец из рук Джан, закончил Кибл, Мы все в тревоге смотрели, где вы нырнете вы с Дейвом. Девушке оставалось только отрезать канат под водой, и лодка освободилась. «Теперь, Джин, я согласен, что это такой несчастный случай, который можно подстроить. Вы были правы, а я ошибался, что, насколько я помню, бывало раза два-три и прежде». Кибл посмотрел на меня и иронически улыбнулся. А я подумал, что немного есть чиновников высшего ранга, которые могли бы сказать такое без тени неудовольствия. Сестра привезла на сервировочном столике ленч для Теллера, салат из цыпленка и консервированные мандарины. Пациент выложил мандарины в салат и с обреченным видом съел питательную смесь. «Пища отвратительная» спокойно проговорил он. «Я забыл вкус хорошего стейка. Мы тоже без зависти наблюдали, как он ест. Я спросил Кибла, дало ли какие-нибудь результаты исследования носового платка. Только отрицательные, вздохнул он. Никто из торговцев сувенирами с медведем-йоги не импортировал такие в Великобританию. Они считают, судя по материалу и качеству рисунка, что платок, скорее всего, изготовлен в Японии. И некоторые из них сомневаются, что рисунок сделан художниками фирмы Хана Барбера. «Рисунок неважный», — сказали они. «Пожалуй, возьму его в Штаты и поспрашиваю там», — решил я. «Ведь парень и девушка почти наверняка американцы». Телер вскинул брови. «Парень крикнул. Можете помочь нам, сэр?» «А это, сэр, чаще услышишь от американца, чем от англичанина». И лодочник сказал, что у них такой акцент, как по телевизору. «А у нас на телевидении столько же американцев, сколько и англичан». «Это же определение годится и для парней из престижных школ», – небрежно бросил Кибл. «Но я согласен, что они, скорее всего, были американцами». Теперь нам остается только узнать, кто они и почему хотели вашей смерти. На этот счет ни у кого не родилось никакой догадки. тейлер допил кофе, и девушка в зеленом комбинезоне забрала под нос. «Вы поставили охрану на случай, если они предпримут повторное покушение?» — спросил я у Кибла, провожая глазами спину девушки, закрывавшей дверь. «Все меры предосторожности», — Кибл проследил за моим взглядом, — «уже приняты. Я договорился с агентством Реднера Холли. Они дали для Дейва лучших парней». «Эти ребята не позволяют мне открыть даже конверта», — пожаловался Теллер. «По-моему, они забирают все, что мне присылают, выносят на улицу и кладут в мусорный контейнер, а потом ждут, когда внутри затикает». Только шоколад, который покупает лично Сим, они пропускают в палату без проблем. Вы не поверите, но эти ребята настоящие невидимки, их никто не видит. Когда вы выйдете отсюда, засмеялся я, тотчас заметите. Он останется в рединге, пока вы не распутаете это дело, сказал Кибл. Он не шутил. Но я же не из уголовной полиции, Вы Вытаращил я на него глаза. «Моя специальность — предотвращать внедрение шпионов в государственные институты». «Я помню, но мотивы расследования, как мне кажется, те же. Вы только дайте свободу вашим охотничьим инстинктам и скажите нам, что вы теперь собираетесь делать».